Глава 2. Айка. Нет, только пусть это будет не он, не мой Кир. Но от чего-то я уже точно знаю, что это он. Об этом гулко и часто грохочет сердце, и глаза заволакивает влажной пеленой. Он лежит на противоположной стороне этой мясорубки и... Мамочки, почему он не двигается? Рукоятка нунчак мгновенно прирастает к моей ладони, а я не свожу глаз с парня, распластанного на промерзшей земле. Рванув к нему, я не сразу замечаю рыжую. В отличие от меня, она обходит побоище по широкой дуге вдоль забора и, наверное, тоже спешит к Кириллу. Почему? это не своевременная мысль просвистела одновременно с возмущенным рычанием какого-то запыхавшегося упыря. Охереть, а ну брысь отсюда, мелочь сопливая. Сам брысь. Делаю короткий выброс, и грубиян переходит на поросячий визг, а его руки беспомощно повисают вдоль тела. Молниеносные нунчаки возвращаются в исходное положение, а парень уже не боец. Я тут же отпрыгиваю в сторону и широким замахом подбиваю ноги следующих клиентов. Три вражеские ноги, два горизонтальных тела. Их вопли тонут в общем гвалте, а я по-прежнему остаюсь бойцом бой Фронта. Вот только предательские мысли так не кстати таранят мой мозг. Неужели это рыжая девушка Кирилла? И злюсь. А мне не пофиг, чьим парнем он окочурится. Идиотские размышления лишь на секунду парализовали внимание и едва не лишили меня привлекательности. Но я все же успеваю вернуться от летящей подачи, а моя запоздалая реакция стоит на летчику передних зубов. Ух, жестко. Крен теперь соси через тряпочку, придурок. А между тем рыжие уже у цели. И чувствую, как начинают подрагивать мои руки, я ухожу от кровавого рубища. Мастер сейчас нашел бы для меня мотивацию и утешительное слово. Вот только где он, мой мастер? Теперь я за него. Ладно, Кирюха, забирай себе эту рыжую шпалу. Живи только. Умоляю, только живи. И вдруг замечаю, как какой-то лысый упырь замахивается на лежащего Кира. Черт, не успеваю. Но зато успевает рыженькая и со всей дури врезается в мужика, сбивая его с ног. Есть! Ай, умница девочка, не бойся, я уже здесь. Лысый вскочил очень быстро, но ненадолго. Пока все его внимание сосредоточилось на испуганной рыжей девчонке, я успеваю атаковать этого рода с тыла. Перекинув через его лысую башку шнур, резко дергая рукояти на себя и, подтянувшись, вскакивая ему на спину. Ох, жаль, я не могу увидеть его глаз. Дергаясь и хрипя, Лысый волчком закрутился на месте, в бессильной попытке ослабить на горле шнур. «Какой норовистый скакун! Падай, дурак, а то сдохнешь! Ты же его задушишь!» Испуганно верещит Рыжая, а Лысый, наконец, послушно падает на колени. «Давно бы так!» Я спрыгнула на землю и, быстро освободив его горло, обеими рукоятками поцеловала бритый затылок. «Спокойной ночи, малыш!» Я же говорила, что мы быстро управимся. Я киваю на наших уцелевших бойцов. Теперь на поле боя звучат только стоны, смех и рычащий веселый бас терминатора. Успокойный мной лысый рухнул рядом с Киром. «Мне совсем не нравится такое соседство, но сдвинуть их с места мне по силам!» «Кир!» Я склоняюсь над моим поверженным воином и совсем не ощущая привычный любимый запах. Сейчас от него пахнет кровью, а мне вдруг хочется добить всех вокруг. замирает от страха, нащупываю на его шее пульс. «Слава тебе, Всевышний, живой!» Глажу запекшиеся от крови волосы и набираю номер скорый. Адрес произношу быстро и четко, но немного утрирую насчет травм, чтобы шевелились быстрее. Сбросив вызов, я хочу снова позвать Кира но он уже услышал мой голос. «Айка!» Выдыхая тихо, а мне хочется реветь и смеяться, а еще обнять и улечься рядом с ним. «Кир!» Зову его, проглотив колючиком в горле. «Тебя немного помяли, но уверена, со шрамами ты будешь жутко сексуальным. Узнать в этом кровавом месиве лицо моего Кирилла невозможно, но разве из-за такой ерунды он перестанет быть моим героем?» «Живи только, родненький!» «Айка!» — сипит Кир. «Я сдох, что ли?» «Только попробуй!» — грожу ему на прощание и поднимаюсь, уступая место бугаю с потухшим глазом. Красивый был мужик, а судя по тому, как смотрят на него разноцветные глаза рыженькой красотки, я поспешила с выводами. «Она не девушка моего Кира. Рада ли я?» «Да не то слово!» «Эй, братуха, ты там живой?» Одноглазый с беспокойством склонился к Кириллу. «Слухи о моей гибели сильно преувеличены, Жек». «Свистяще, но почти весело» отозвался Кир. «Жека, значит». «Что ж, это отлично. Теперь мой герой в надежных руках, а мне пора и честь знать. Я оглядываюсь на Рыжулю и вижу, как она с совершенно растерянным и несчастным видом обнимает себя за плечи. «Тебя домой подвести, «Предлагаю ей». «Нет, она останется здесь», — грозно рявкает. Бога Жека и делает шаг ко мне. И, кстати, нунчаки покажи». «Смешно. Ему как в действии продемонстрировать, глупенький мальчик». Запрокинув голову, я разглядывая изрядно потрепанного громилу. «Все, кому я их показываю, дядя обычно принимает горизонтальное положение. Уверен, что хочешь посмотреть». И, повернувшись к рыжей, интересуюсь. «Этот фонарный столб твой парень, что ли?» Зря я об этом спросила. Мне даже показалось, что девчонка сейчас заплачет. Только этого не хватало. Но неожиданно она улыбнулась, а ее голос прозвучал насмешливо. «Мой парень?» «Нет, конечно». Она скривила губы то ли от презрения, то ли от горечи. «Этот парень общего пользования, а такие не в моем вкусе». Понятно, что и требовалось доказать. Эх, такая девчонка, а мужик, как обычно, общий. И вот теперь самое время сваливать отсюда обеим, пока эта гордая красотка не разревелась, как маленькая нюня. Но она все же разревелась. Правда, уже позднее, сидя в моей машине. Когда слезы очень близко, иногда достаточно любой мелочи. А уж золотой саксофон из динамика вполне увесистый повод. Даже зимнее небо обрушилось колючими ледяными слезами, умывая красивую заплаканную девчонку с прекрасными разномастными глазами. Только это уже другая история. Не моя история любви. От автора. Безобразная Эльза. История Эллы и Жень.